Справка. Подготовка переговоров. Стадия подготовки переговоров включает определение необходимых результатов переговоров для вашей команды, фиксируемых в виде целей, которые определяют выбор и подготовку основной и альтернативных стратегий, подготовку плана ведения переговоров, определение членов команды и распределение их ролевого участия. В процессе подготовки к переговорам необходимо досконально узнать все или почти все о ваших партнерах. Кто ваш партнер? Какое место на рынке они занимают? В каком состоянии дела в компании на момент переговоров? Успех или застой? Выпуск новых продуктов или сокращение ассортимента? Расширение или сокращение влияния на рынке Указать, в каком рынке локальном или международном? Почему? Трудности со сбытом, производством, поставщиками? Финансовые успехи или трудности и прочее? Возможности альянса с другими компаниями? вероятность покупки или поглощения другой компании для получения такого рода информации вы должны следить за прессой аналитическими обзорами причем желательно пользоваться не одним источником а несколькими включая зарубежные если вы имеете дело с зарубежными партнерами если у компании есть своя страница в интернете обязательно посетите ее и внимательно проанализируйте информацию которую она несет закажите и изучите годовые отчеты компании за последние 3-5 лет. По ним вы сможете судить, насколько успешными были прошедшие годы и какие перспективы сулят следующие. Предмет переговоров может быть самым разнообразным. Это может быть заказ или продажа нового или известного продукта, выпуск совместного продукта, покупка или продажа сырья, оборудования и тому подобное. При этом важно понять, почему партнер обратился именно к вам, к вашей компании каких преимуществ он ищет. Низкие цены, дешевая доставка, доступный сервис, уникальность продукта и прочее. Подумайте, каких выгод для своей компании вы можете добиться, зная мотивы и потребности ваших партнеров по переговорам. Давайте посмотрим, какими правилами формулировки целей необходимо пользоваться на этапе подготовки переговоров. Правило первое. Цель должна быть конкретна. Если ваша задача продать, нужно знать, кому и что вы хотите продать. Если ваша цель – снизить арендную плату, вы должны точно определить, с кем и каких договоренностей вы хотите достичь. Если ваша задача – получить компенсацию или вернуть долги, вы должны точно определить, с кем и каких договоренностей вы планируете достичь. Помню, любопытная ситуация на тренинге переговоров с торговыми представителями вызвала у меня искреннее изумление. В оптовой компании торговый представитель на протяжении полугода не мог заключить договор о поставках мелкооптовых партий слабого алкоголя. Так, во всяком случае, торговый представитель формулировал свою проблему. Закономерный вопрос профессионального тренера не заставил себя ждать. А как зовут лицо, принимающее решение, которое уже полгода тебя не пускает на порог? Торговый представитель ответил, не знаю. Если ты не знаешь, как зовут твоего потенциального партнера, ты можешь никогда с ним ни о чем не договориться. Правило второе. Постановки целей на переговоры – это измеримость. Измерить можно все. Даже если ваша цель договориться о проведении серии бесплатных испытаний своего абразива для обработки стальных конструкций потенциального заказчика, ты должен только знать, сколько тонн абразива твоя компания может выделить для соблазнения пробными испытаниями нового стратегического заказчика все можно измерить тоннами, рублями нормы часами всем что поддается измерению и понятно партнеру а главное самому себе правило номер три цель на переговоры должна быть амбициозна ты ставишь цель а партнер без боя ее сдает скорее всего он и сам был готов вам дать то за что вы планировали сражаться до последней капли крови Амбициозная цель должна быть качественно новым достижением по отношению к ранее достигнутым договоренностям. Написано в договоре 45 дней отсрочки платежа действует на согласование 80 дней по совокупности складывающихся обстоятельств и конъюнктуры рынка. Правило номер 4. Цель должна быть реалистична. Заведомо нереальные цели сделают вас в глазах партнера фантазером, Поэтому все цели необходимо просчитывать на реалистичность, выполнимость и вероятность. Умение просчитывать реалистичность цели – важный момент. Хотя, правда, жизнь такова, что в переговорах возможно достичь любой, даже самой невероятной цели, если вы к ней правильно подготовились. Получить цену поставщика на уровне себестоимости можно, заранее добыв информацию о том, с кем еще он работает на таких условиях. И тогда нереалистичная цель – становится вполне предметной и осязаемой партнеру всегда проще идти на уступки если он делает их не в первый раз и наконец правило номер пять цель в переговорах должна быть срочной то есть должен быть установлен срок ее достижения многие переговорщики путают цель на переговоры и конечную цель это две разные модели которые имеют разный срок договориться о возврате задолженности в размере одного миллиона долларов к четвергу И согласовать график платежей возврата задолженности 15 марта к 16:00 это принципиально разные цели, которые без сомнения дополняют друг друга, но не замещают. Важно понимать цель, которую необходимо реализовать в делах, и вторичную цель цель на переговоры. Справка. Стратегия ведения переговоров. Первое Определите цель беседы переговоров. Второе отслеживайте, на каком этапе переговоров вы сейчас находитесь. Третье. Двигаясь по этапам переговоров, определите свои цели на каждом из этапов. Удерживайте их в голове. Четвертое. Периодически задавайте себе вопрос, где я нахожусь по отношению к общей цели переговоров и по отношению к общей цели этапа. Пятое. Переходите к следующему этапу только если вы достигли цели предыдущего. Шестое. Анализируйте причины, по которым вы не можете приблизиться к цели. Так, например, ваша цель в делах вернуть 1 миллион долларов к 20 апреля компании X, а цель на переговоры – согласовать перевод суммы в размере 300 тысяч долларов до 5 апреля сегодня к 16 часам. Иными словами, чтобы решить задачу целиком, не исключено будет проще провести серию переговоров, каждый из которых должны закончиться необходимым результатом. Это реалистично, а амбициозно будет возврат миллиона после четырехмесячного игнорирования задолженности со стороны партнера. Цель – это маяк, она должна быть четко сформулирована, но также иметь два уровня. Первый уровень – уровень внешний, то, как цель выносится на обсуждение с партнером, и второй уровень – внутренний, то, как эта цель встраивается в ваши планы. Точно так же, как бывает противопоказано говорить девушке о намерении увлечь ее в постель во время свидания, нет никакой необходимости говорить партнеру, сколько и когда мы хотим заработать на нем. С партнером, как с девушкой, мы говорим о желании провести вечер, создать взаимовыгодные договоренности, сделать оптимальное предложение и так далее. И лишь в уме ориентируемся на маяк собственной цели – с кем, сколько, насколько и когда. В ходе переговоров на первом этапе такая конкретика может отпугнуть партнера, восстановить против себя. Но завуалированная формулировка цели может помочь достигнуть желаемого результата. Личный опыт. Есть несколько примеров необычных целей на переговоры. Приведу один пример. Вечером после субботнего тренинга мне позвонила жена моего хорошего друга. Она была обеспокоена, сказала, что муж находится в камере предварительного заключения и просила срочно подключиться к урегулированию ситуации. Когда я приехал в РВД, выяснилось, что мой друг пытался выпроводить из одной из своих квартир арендаторов, поскольку те не оплачивали арендную плату на протяжении нескольких месяцев К моему сожалению, он взял с собой травматический пистолет. Арендаторы, недолго думая, написали заявление в РУВД об угрозах и хищении под угрозой применения оружия двух своих сотовых телефонов. Дело принимало очень серьезный оборот. До восьми утра необходимо было убедить арендаторов не только найти свои якобы похищенные телефоны, поскольку ситуация могла быть квалифицирована по жесткой статье, но и сделать так, чтобы съемщики жилья Написали заявление в РУВД о том, что телефоны нашлись. Три часа понадобилось, чтобы убедить арендаторов, жаждущих мести, найти телефоны. И еще два часа писались и заверялись заявления об их обнаружении. В обмен на эти заявления пришлось не только закрыть глаза на задолженность по арендной плате, но и подготовить расписку от лица моего друга на сумму более 30 тысяч долларов в обмен на подпись заявления о нахождении телефонов. Эта ситуация оставила яркий след в памяти. Мой друг был оправдан, а на заявителя было возбуждено уголовное дело. Отмечу, что это стоило бессонной ночи. Еще несколько часов, и ситуация могла стать непоправимой. Кроме того, нельзя забывать ключевое правило торга в переговорах. К торгу необходимо быть готовым. Внешняя цель всегда должна быть больше внутренней цели. И здесь метафора ухаживания уже не работает. Внешняя цель, цель переговоров, озвучиваемая своему оппоненту, должна быть более крупной по отношению к оптимистичной внутренней цели и тем более масштабной по отношению к цели оптимальной. Проси больше, получишь меньше. Если же просишь столько, сколько нужно, не получишь и этого. Это правило работает в 90% случаев из 100. Поэтому цель с двойным дном – это единовременная возможность получить необходимое. Резюмируя вышеизложенное, мы можем увидеть, что цель – это ориентир как для нас, так и для нашего партнера. Эту дихотомию цели мы можем выразить следующими примерами. Примеры целей на переговоры. Внутренняя цель для себя – заключить договор о стратегическом сотрудничестве по поставкам продукта X. Внешняя цель в диалоге с партнером – обсудить перспективу сотрудничества. Внутренняя цель – договориться на поставку продукта X с генеральным директором фирмы U. Внешняя цель – на комплексную поставку продуктов серии X с вашей командой. Внутренняя цель – в объеме 6 тысяч тонн в месяц по цене не менее 100 долларов за тонну, начиная с 1 июня. Внешняя цель – в качестве стратегического поставщика. Внутренняя цель – сейчас нет договора. Внешняя цель – пока мы находимся на стадии знакомства. Внутренняя цель – сложно, но потребность есть. Внешняя цель – полагаем, что можно найти точки взаимного интереса. Внутренняя цель – к 16 июня. Внешняя цель – уже в этом месяце. Правильно поставленная цель – это половина результата, который может быть получен при выборе верной стратегии переговоров. Вопросу о том, как выбрать верную стратегию переговоров, посвящена следующая часть книги.